Глава 13. Нити путей. Алатар чувствовал свою мощь. Он знал, что достиг пика могущества, полностью сроднившись с этим местом силы. Такое случалось и раньше, когда он и его род путешествовали по степи, но столь мощных разломов шаман еще не встречал. Почти год глава рода Каванкасы раз за разом приезжал сюда. Смотрел, слушал, думал пытался постичь тайны той энергии, что прорывалась в мир из-за грани. Книга из озера, которую нашли фарахты, очень помогла ему, но объяснить причин, почему это место силы выбрало его, не смогла. Алатар смотрел в будущее. Он видел молодого парня, который будет его преследовать по улочкам разрушенного города. Видел, что этот парень – маг. И что его сил не хватит, чтобы сразиться с главой рода Каван-Косы, Видел, как предлагает мальчишке сделку и получает преданного слугу. За все те разы, что Алатар приезжал в мертвый город и посещал разлом, он успел просмотреть сотни видений будущего. Одни были расплывчатыми и другие, невероятно детальными, но в каждом из них он видел свою судьбу. Объединить запад великой степи под своими знаменами и стать правителем, который заложит династию на сотни лет. Теперь оставалось лишь дождаться паренька-мага, сделать его своим учеником, добить Шайхраза, все еще сражающегося под стенами мертвого города, и... править. «Так значит, владыка Наеги послал за мной мальчишку, как опрометчиво», — заметил шаман. Он стоял перед разломом, не выказывая ни малейшего опасения от моего присутствия рядом. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. Я ударил стеклянными нитями, даже не успев встать, но заклятие пропало в туне. Из разлома вырвалась зеленоватая молния, разбившая его на миллиард осколков. Шаман усмехнулся. «Неужели ты правда думаешь, что сможешь победить?» Я все еще молчал. В голову неожиданно пришла идея — обрушить нахрен всю эту башню, и пускай шаман остается под обломками до скончания веков. Или прыгает в разлом, мне все равно. Только вот сейвала и финвала, валяющихся рядом со мной, бросать не хотелось. Чего уж тут скрывать, я слегка привязался к братьям и надеялся, что даже после такой расправы они смогут воскреснуть. Но вытащить их мне, разумеется, никто не даст. «Так что же делать?» «Оказывается, в степи сильной маги», — сплюнул я. «Знал бы раньше, отправился бы обучаться к вам». Шаман тихо засмеялся, но тут же оборвал себя и словно впал в ступор. «На этот раз и я не решился его атаковать, разумно полагая, что разлом вновь не даст мне этого сделать». Вместо этого осмотрелся магическим зрением, надеясь обнаружить хоть что-нибудь, что поможет победить. Между аномалией и кочевником протянулась связь. Тысячи тонких струн, совершенно не похожих на те, что я видел раньше. Каждая из них будто была поражена гангреной. Неровные, изломанные, совершенно темные, они казались чужеродными магией мира. И каждая из них закачивала в шамана что-то с той стороны. Заметив, что я делаю, Степняк вышел из ступора. «Как тебя зовут, парень?» — спросил он. «Зачем тебе?» — вопросом на вопрос ответил я. «Или предпочитаешь знать имя того, кого собираешься убить?» «Я не хочу тебя убивать, северянин!» — улыбнулся кочевник. «Ты показал себя достойным соперником и умелым магом. Мне бы пригодилась твоя помощь. Быть может, ты...» «Присоединишься ко мне?» «Что?» «Сам подумай. Зачем тебе помогать Шайхразу?» «Он слаб. У него нет сил сопротивляться мне. а лата рукаван косы. В этот самый момент две когорты моих садников приближаются к городу. Даже если владыка Наеги умудрился победить в прошедшей схватке, у него осталось мало людей. И с новыми противниками он не справится». «Всех их убьют, а ты можешь остаться жить. Я займу твердыню на наеги, а потом...» «Потом нужно будет захватывать новые земли, основать целое королевство. Ты получишь доступ к этому месту силы и другим, которые я нашел в степи. Обретешь то, что сделает тебя настоящим колдуном. Посмотри на меня!» «Еще два года назад я был обыкновенным человеком, а теперь владею знаниями, неподвластным многим магам. Ты способный парень. Я это вижу и чувствую. Вместе мы сможем добиться очень-очень многого!» «Предлагаешь союз?» Я задумался. Не то чтобы я собирался предавать шайхраза, но и отказываться сразу было глупо. Шаман сам дает мне повод оказаться поближе. Так зачем лишать себя такой замечательной возможности? Предлагаю стать моим учеником. Подойди я, кое-что тебе покажу. Я послушно приблизился. Очевидно, что Степняк совершенно не боялся моего неожиданного нападения. Наверняка его защищает эта связь с разломом, и пока она действует, я не смогу сделать абсолютно ничего». Шаман доверительно протянул руку и подвел меня к висящей в воздухе структуре. Чем ближе я подходил, тем яснее чувствовал притягательную красоту этой странной аномалии. Она так и ждала, чтобы я оказался рядом, протянул руки, погрузился в бесконечность и... Тряхнув головой, я сбросил наваждение и понял, что стою всего в метре от разлома, едва не касаясь пальцами нескольких маленьких молний, протянувшихся ко мне. Осознав это, я отдернул руку, а шаман расхохотался. «Не бойся, парень, ничего плохого не произойдет. Ты увидишь то, что дано увидеть совсем немногим». «Ага, ничего не произойдет, как же. Ведь разрыв пространства и времени — обычная штука, которая чуть ли не каждый день встречается. Чего его бояться? Подумаешь, может быть, всего лишь миллиард возможных последствий» и не самых приятных, думаю. У себя в голове я перебирал все ругательства, которые только знал. Но вот какого черта Таскар и учитель не стали просвещать меня о природе этой хрени? Что мне теперь делать? Победить шамана, пока он черпает силу из-за грани? А то, что он это делает, я уже понял, нереально. Как отрубить его каналы, непонятно. Так же, как и предсказать последствия собственного контакта с разломом. Возможно, в этом случае я тоже получу бесконечный резерв силы, и мы сможем потягаться. Но что тогда станет с моей личностью? Последний вопрос я задавал себе неспроста. Если судить по тому энергетическому слепку шамана и его словам, он не был магом. Обычным человеком, которому вдруг достались мощные источники силы, но они были не его, и выглядели очень чужеродно для этого мира. Да даже для меня». «Хотя я и сам был фактически пришельцем». «Ну так что?» — вновь заговорил шаман. «Присоединишься ко мне? Времени на раздумья у тебя не так уж и много». Повернувшись к нему лицом, краем глаза я отметил, как финвал пошевелил рукой. «Хвала небесам! Значит, вскоре они очнутся! Надеюсь, у телохранителей хватит ума не выдавать себя! Как бы это влечь этого колдуна?» «Если я соглашусь, что мне нужно будет сделать? Принести клятву кровью или...» — уточнил я. «О нет, ничего такого», — отмахнулся тот. «Мы просто соорудим заклинание, которое не позволит нам убить друг друга, даже если такое желание появится. Это будет страховкой и для тебя, и для меня. Я предпочитаю быть честным со своими союзниками». «Ты шутишь?» — удивился я. «В последний раз такие сделки заключали при императоре маги сотни лет назад. Не уверен, что кто-то сможет повторить подобный ритуал». Шаман, не говоря ни слова, протянул руку к разлому, и оттуда вылетела книга в тяжелом черном переплете. Она была очень старой и опасной. Это я почувствовал сразу. Похожие фолианты я видел в личной библиотеке Рошана, но никогда не имел возможности с ними ознакомиться. Подобные книги окружала особая аура, почувствовать которую мог даже неопытный ученик, и она явно намекала «Не лезь!» «Что это?» — поинтересовался я, стараясь не коситься в сторону входа. Когда я бросил туда взгляд в последний раз, мне показалось, что Сейвал поменял свое положение. Черт побери, а быстро они регенерируют. Просто сказка. «Всего лишь ключ, который открыл для меня очень многие двери. Или карта, которая помогла отыскать могущество. Здесь есть...» Договорить ему не удалось. Раздался грохот выстрела. Это Финвал разрядил один из своих пистолей в степняка. Но безуспешно. Вырвавшаяся из разлома молния стремительно, словно змея, рванулась вперед, обогнула шамана и расщепила пулю прямо в полете» всего в нескольких сантиметрах от его лица. В этот момент финвал выстрелил из второго оружия, а я, не теряя времени, одновременно с ним стеганул воздушной плетью по ногам степняка. На этот раз атака тоже не увенчалась успехом, но разлом не смог остановить сайвала, успевшего добраться до нас вдоль стены. Он невероятным образом поднырнул под одну из молний, метнулся к нему и, прокатившись по пыльному каменному полу, рубанул своим длинным кинжалом по ноге шамана. Его удар, к сожалению, не достиг цели. Но в то же время я снова воспроизвел стеклянные нити, и шаман отвлекся на них. Проведя перед собой ладонью, он заморозил заклинание, лишая меня контроля над ним. В глазах кочевника вспыхнула ярость, и он, не раздумывая, ударил меня под дых на расстоянии. Да с такой силой что я не удержался на ногах и полетел спиной вперед, прямо в разлом. Последнее, что я видел, как вокруг кочевника сформировались кровавые нити, летящие вслед за мной, а затем весь мир поглотила темнота. Это было странное ощущение, словно падение сквозь толщу воды или полет в невесомости, звуки исчезли. «Было совсем непонятно, где я нахожусь. На грани видимости появлялись полохи света, но определить, на каком расстоянии они находятся, было нереально. Чувствуя, как тело оплетают сотни невидимых щупалец, я забился, пытаясь бросить их, но бесполезно. Они сдавливали меня все сильнее и сильнее, стало тяжело дышать». Я сконцентрировался, пытаясь посмотреть на мир магическим зрением, и едва не ослеп в первые мгновения. Все вокруг затопил свет, столь яркий, что пришлось зажмурить глаза. Что происходит? С изнанки все выглядит совершенно иначе. Я не мог сообразить, как освободиться. Между тем щупальца перестали меня душить. Но пришло ощущение, что они тащат тело куда-то на огромной скорости и через мгновение я оказался на возвышенности. Она гордо вздымалась над зеленой равниной, и испещренной цепочками невысоких холмов. Между ними виднелись люди, много людей, десятки, даже сотни тысяч. Они встали гигантским лагерем, костры которого горели до самого горизонта, насколько хватало глаз. Над всем этим зрелищем слышалось жужжание и от миллионов насекомых. Стоял теплый летний вечер. Передо мной оказались четверо человек. Казалось, что они даже не заметили появление неизвестного, продолжая неспешную беседу. «Райкан доложил мне, что прибыли еще пятнадцать сотен. Если так пойдет и дальше, через пару месяцев нам негде будет размещать людей, Ларин», заметил один из мужчин. Я не решался обойти их, боясь, что меня заметят. «Знаю, Валдар, знаю. Но что мы можем сделать? Перекрыть врата Ворона или распределить флот вдоль восточной границы, чтобы он топил все приближающиеся корабли? Мы не сможем задержать всех, даже если захотим. Нас просто сомнут. И что нам делать? То, что задумал еще мой отец», — пожал плечами тот, кого назвали Ларином. На его спине висел богатый белый плащ с позолотой вдоль каймы. С левого бока его оттопыривала рукоять меча. «Мы не можем справиться с последователями заражения. Остается только бежать». «Куда, Ваше Величество?» — подал голос третий из мужчин. «Мы последний оплот людей на юге. Стонгерфальс зараза поглотила несколько десятков лет назад, затем добралась до Алазара». И вот теперь взялась за срединный шпиль. Год-два, и она придет в наши земли. «Знаю», — вздохнул Ларин. «Поэтому у нас остается только один вариант — вернуться на земли моих предков». Мир вокруг в одну секунду размазался, закружился, будто я остался стоять на месте, а он проносился мимо меня с дикой скоростью. Меня затошнило, но, к счастью, эта свистопляска продолжалась недолго. Я снова перенесся. На этот раз в скудно освещенный зал. В нем находилась всего одна фигура в капюшоне, и я сразу узнал ее. «Учитель!» Фигура развернулась. На несколько секунд воцарилось молчание. «Дангар?» — удивился мой загадочный покровитель. «Как?» Где ты обнаружил разлом? В древних руинах в степи, мысль, Фин... я знаю, где вы. Неужели неподалеку от земель на Еге появилась аномалия? Да, почти выкрикнул я, пытаясь подойти к учителю, но не смог пошевелиться. Мир вокруг пошел рябью. Мы попали в переделку. Тут шаман, который владеет очень старой магией, он выкинул меня в разлом и. Заткнись, велел учитель и слушай внимательно сейчас я отправлю тебя обратно примерно туда откуда ты пришел не вздумай сопротивляться или дергаться даже если будет больно просто сосредоточься на коконе он тебя защитит не переставая говорить маг плел невероятно сложное заклинание на каком еще коконе я не понял ни слова из того что он сказал но едва выпалил это, как мир вновь исчез, а я снова оказался посреди темноты. Правда, на этот раз никаких щупалец не чувствовал. Напротив, было ощущение, что меня обернули очень теплым одеялом. «Наверное, это и есть кокон», — подумал я, сосредоточившись на этой оболочке и представляя, как она защищает меня. Источник накрепко сплелся с защитой учителя, Понятия не имею, правильно я сделал или нет, но мое путешествие сквозь тьму завершилось совершенно неожиданно. И я будто пролетел сквозь амальгаму зеркала, неожиданно оказавшегося передо мной, и грохнулся на каменный пол, вернувшись в подземелье башни, откуда меня выкинул шаман кочевников. Подняв голову, я увидел, что он с интересом разглядывает трупы Сейвала и Финвала. Мгновение, и аватар резко развернулся, Он явно не ожидал снова меня увидеть. Глаза степника распахнулись, и он начал формировать заклинание, но в этот раз я не дал опередить себя. Каркас, форма, содержание, источник, рубиновая плеть, которой я в жизни не видел, нанесла мощный удар по шаману, вырвавшись из моей руки. Он покачнулся, но ну, устоял, а я уже оказался на ногах. Прыгнув в сторону, избежал двух молний, прожегших камень, и рубанул острым, как бритва, импульсом по струнам, тянущимся от разлома к шаману. Удивительно, но я смог разом отсечь огромную часть этого канала, накачивающего степняка энергией. Он это тоже заметил, и вмиг разъярившись, со стервенением начал швыряться заклинаниями. В один момент подземелье башни превратилось в кипящую массу расплавленного камня, Витающий в воздухе пыли и проблесков магии, пронзающие пространство. Я едва успевал выставлять щиты, но каждый из них оказывался разбит очередным заклятием. Не переставая двигаться, мы продолжали сражаться. Я чувствовал, как резерв источника подходит к концу. Даже запас в наплечнике иссяк, и единственное, что позволяло мне колдовать — неведомый кокон, в который меня облачил учитель. Оказалось, что он тоже являлся своего рода батарейкой, хоть и весьма небольшой емкости. Оказавшись рядом с Сейвалом, шаман пошатнулся. Оживший уже второй раз за сегодня телохранитель схватил кочевника за ногу и дернул на себя. Алатар не упал, но отвлекся, ударив моего спутника второй ногой по лицу — В этот момент, вложив всю оставшуюся силу Кокона в заклинание, я сформировал рубиновое копье и послал его в степняка. Кокон лопнул, и словно тонкая пленка устремился следом за моим заклятием. Оно успело пробить грудь Алатара за миг до того, как тот выставил защиту. Из его рта брызнула кровь. Он покачнулся и сейвал, ударив его под колено, опрокинул шамана. Я почувствовал легкую дрожь. Башня затряслась, а разлом начал выбрасывать целые пучки молний. Они врезались в стены, пол и потолок, с шипением рассекая воздух. Накатила жуткая усталость. Едва держась на ногах, я доковылял до сейвала. Лицо у него было разбито, но все равно было заметно, что он постарел на десяток лет разом. Я молча помог ему подняться, Нашел глазами финвала, приглажденного саблей к полу. Оружие проткнуло не только тело моего телохранителя, но и камень, войдя в него как нож в масло. Я щелкнул пальцами, и клинок сломался возле самой груди финвала. Это была последняя магия, на которую я сейчас был способен. Кое-как, сняв тело с остатков лезвия, мы подхватили его и потащили к выходу. Уже начав подъем по ступенькам, я чертыхнулся, остановился, велел дождаться меня и устремился обратно. Возле трупа шамана лежала та самая книга в черном переплете. Будь я проклят, если оставлю ее тут. Она досталась мне слишком высокой ценой. Бросив последний взгляд на разлом, казавшийся теперь очень неустойчивым, я попятился. По его матовой поверхности пошли трещины, Края тряслись, а тянущиеся во все стороны жилы кристаллов осыпались. Вернувшись к братьям, я заметил, что грудь Финвала медленно вздымается. Отлично. Значит, и он скоро очухается. Башня, между тем, начала трястись еще сильнее. Кажется, пора было покидать это гостеприимное место. И как можно скорее. Кое-как доковыляв до первого этажа, вывалились через выход наружу, пересекли раздробленную мной площадь и добрались до ближайшего проулка. Там, обессиленные, мы просто рухнули на землю. Позади нам послышался нарастающий гул, и, оглянувшись, я увидел, как башня медленно оседает и рассыпается массивными блоками, поднимая целые тучи пыли. Нам повезло. Основная часть строения рухнула в другую сторону. Мы могли оказаться погребенными под завалом, но этого не случилось. Кашляя, высмаркиваясь и отплевываясь, мы с Эйвалом умудрились оттащить его братца еще на сотню с лишним метров и лишь потом остановились. Надо было подождать, пока Финвала живет. До крепостной стены было достаточно далеко, и тащить на себе полумертвое тело не входило в мои планы. Я и так не мог стоять на ногах, слишком много сил пришлось потратить. Подумав об этом, я обследовал собственное тело на предмет повреждений, но все было в порядке, не считая кучи ссадин и синяков. А вот энергетический каркас организма был еле заметен. Не мудрено. я выжег всю магию источника, да еще и воспользовался двумя резервами, чтобы справиться с шаманом. Удивительно, что я еще находился в сознании. Стоило этой мысли прийти в голову, как мир заплясал в хороводе красных пятен, и, заметив мелькнувшее надо мной лицо Сайвала, я отключился.